Глава 9. Всю ночь плохо спала. В голове разыгрывались различные сценарии развития событий. Поэтому в ректорат отправилась с самого утра пораньше. Студентов в это время было совсем немного. Парочка моя чего впереди уже почти скрывшись за дверями столовой. Ректорат нашла удивительно легко, прямо к нему выводил коридор. Войдя в просторную приёмную, я поздоровалась с секретарём и изложила суть проблемы. Мол, за взысканием Пожилая женщина кивнула на одну из трёх дверей с позолоченной табличкой «Арисе Таре», «Арикторесса». «А Владыка здесь?» — уточнила я. «Нет, неужели ты думаешь, что взысканием занимается лично повелитель ледяных чертогов?» — мыкнула секретарь. «Хотя именно это вчера и сказал его Снежность — зайти к нему». «Он здесь не каждый день бывает, так что увидеть его уже — большая удача». «Что-то часто мне эта удача одаривает своим вниманием». Значит, обязательно вновь столкнёт с его снежностью, не сомневаюсь. Магистр Тари сидела за длинным столом, закрытыми глазами, и держала в руках чашку чая. Когда дверь за мной затворилась, женщина резко распахнула глаза и кивком указала на кресло напротив. Влад, ты ко вчера, начала я на меня перебили. Суть проблемы я поняла. Признаться, я не узнаю тебя и в этом. Раньше ты не участвовала в студенческих вечеринках. Наоборот, докладывала мне, где они проводятся. Ты меня разочаровываешь. Что с тобой стало? О. Вот значит как. Тон ректорассы меня дезориентировал, говорила она мягко любезно, словно с давней знакомой. Надеюсь, ты не сердишься на меня за то, что я рассказала владыке, кто именно был в запретной секции. Уточнила магистр, чем повергла меня в очередное шоковое состояние. сказала, что ты проникла туда, когда готовила реферат по свободным нравам жительниц Ечо. Не хочет ли сказать ректорасса, что личная выписала пропуски в Ветте в запретную секцию? Но зачем? Какие тайны их связывают? И сколько эта девчонка ещё преподнесёт мне сюрпризов? Уверенная её рука просто изpecрена знаками клятв. Не смотри на меня так удивлённо, Иветта. Закатила глаза ректорасса отставила чашку с чаем. «Если бы я сама не сдала тебя, то он бы пошел лично расследовать. Тогда нашел бы следы нашей маленькой тайны. А мы обе этого не хотим, так? Да что же за тайна такая? И как бы попасть в эту секцию, чтобы найти то самое заклинание и указать на него владыке? Как запасной план, если так просто меня не отправят жемчужным драконом?» «Понимаю, магистр Тайри», — произнесла я как можно беззаботнее. «Я не знаю. Вы сделали всё правильно. Но раз уж вы сдали меня, могли бы выписать мне ещё один пропуск в запретную секцию? У меня остались там незаконченные дела. У нас, моя дорогая, у нас остались незаконченные дела, ласково произнесла Арися. И мы обязательны их продолжим. Конечно, я дам тебе доступ, но для этого нужно, чтобы владыка не навещал так часто академию. Иначе он может застать тебя там. Ох, ты ведь выходишь замуж, поэтому времени у нас совсем немного. Рикторесса постучала длинными ноготочками с красным маникюром по столешнице. «Мы что-нибудь придумаем. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Ты ведь тоже думаешь, что твой жених нашёл искомый раньше нас?» Его изменившийся облик о многом говорит. «Да о чём же он говорит? О чём? Я старалась быть внешне спокойной, но кто бы знал, как хотел задать множество вопросов. И мне кажется, все эти заледеневшие бедняжки связаны с этим, с тем, что он нашёл». Отсюда и нестабильный магический фон. Даже так очень интересно. Я подалась вперёд и медленно кивнула. Ну уж, говорит дальше очень интересная и полезная информация. Времени, конечно, мало. Бладыка бывает в академии лишь днём, поэтому тебе придётся посещать библиотеку в его отсутствие ночью. Днём поболчаться пося. Сейчас дам свой личный пропуск. Женщина достала из верхнего ящика металлический жетон и небрежно бросила мне. Я тут же спрятала его в академической сумочке. Осталось понять, где там запретная секция. Странно, что и в это с дьярылой не посвятили директрису в свои дела, не сказали ей об обмене обличьями. Кажется, и в это было связано по рукам и ногам клятвами и тайнами, между которыми она успешно лавировала. А это твоё наказание. Передо мной положили листок, подписанный лично владыкой. Не смотри так на меня. Я не могла себя выгордить. Мне кажется, она о чём-то догадывается по этому следит за тобой. «Надеюсь, ты помнишь, что Лайт Снежный ни в коем случае не должен узнать о нашем деле?» «Следит за мной или чувствует во мне истинную, если это, конечно, действует на иномерянок?» «Разумеется», — кивнула я, надеясь, что в хранилище мне удастся найти что-то очень важное. «Спасибо, магистр Терри. Ну, беги в это». «Разумеется, я побежала. Полетела, просто на крыльях надежд. В столовую уже не успевала, поэтому отправилась сразу на зачет, который значился в расписании». Молодой мужчина стоял за кафедрой, осматривая собирающихся студентов. Когда все заняли свои места, он произнес «Поздравляю вас, сегодня не будет никаких билетов, а теоретические знания проверятся на практике. Мы отправляемся в окрестности Ирнейского перевала». Студенты радостно загомонили, но преподаватель поднял вверх руки. «Тише, тише, не радуйтесь раньше времени. Сейчас в горах фиксируется сильный магический фон, который усложнит ваше задание». Но именно из-за этого необычного фона я и выбрал сдачу зачёта в горах. Такая практика будет стоить целого года лабораторных работ. Поэтому все идём за мной в холл, одеваемся и выдвигаемся порталами в горы. Студенты начали оживлённо собираться, я же, посмотрев имя преподавателя на конспекте, поспешила к нему, на меня окликнула миссия. «Послушай, Эв, я тебе вчера ничего странного не сказала, помню, что была у тебя, а суть разговоров у тебя и нет. Всё в порядке, не волнуйся». кивнула я и поспешила к преподавателю. Магистр Дер. А у меня маготвод. Я не могу присутствовать на практическом занятии. Но ну, присутствовать вы можете даже с маготводом, возразил мужчина. Поэтому собирайтесь, постойте в сторонке рядом со мной. Если не будете принимать участие в сдаче практики, так вот, теорию мне расскажете. С этими словами магистр Дер направился к выходу. Я несколько раз хлопнула ресницами, не понимая Как такой идеальный план мог разрушиться? А потом открыла конспект. Как я могу выучить всё сразу? Причём предмет был нелёгким. Метеорологические заклинания. То есть я всерьёз должна ему буду рассказать о том, как усмиряют природное явление? Проклиная Диареллу на парусы в этой, я отправилась вслед за своими однокурсниками. В коридорах я выглядывала в ладыку. Но сегодня удача не желала поворачиваться ко мне передом. Поэтому вскоре я, как и остальные, оделась в гардеробе, взяла рюкзак, выданный на случай ночёвки в горах, и направилась в подвалы. Здесь мы вошли в квадратную комнату с колоннами, где стояли две арки, как я поняла позже, телепортационные. Они нас перенесли в горы. Мы по очереди выходили на небольшом плато, окружённом заснеженными вершинами. Здесь царила тишина. Лишь вдалеке слышались странные звуки, ни то птицы, ни то зверя. Снег на солнце искрился и переливался, создавая ни с чем не сравнимую красоту. Всё казалось прекрасной зимней сказкой. "Говорят, здесь водятся королевские песцы", произнёс кто-то из группы. "Они являются тем, кто терялся в горах". "Держи магический карман шире", хмыкнул Скайн. "Королевские песцы выходят только к избранницам снежных, то есть к моему роду, причём к прямым потомкам, и никому более". Выдав эту информацию, Скайн подмигнул мне и прошёл вперёд. Я едва не закатила глаза. Позер. Тем временем преподаватель всех пересчитал, а после выдал каждому планшет с листами и графитовым стержнем. «Для записи ошибок однокурсников», — пояснил магистр Дер. «Здесь недалеко Ирнесский привал. Как закончим, спустимся туда оценить красоты. Если успеем, конечно, поэтому советую вам поторопиться. Итак, первым будет Ирвик. На небе собралось слишком много облаков». Как насчет того, чтобы немного их разогнать? Он серьезно? Управление погодой? Это под силу старшекурсникам? Но дальше я с открытым ртом наблюдала за тем, как маг наносит символы на скале. Для этого он магически отогнал снег и начертил круг каким-то мелом, найденным в рюкзаке. Закончив с символами, он сел в круг и начал читать заклинания, причем на незнакомом мне языке. Я завороженно слушала его. А потом взглянула вверх. Облака стремительно убегали в разные стороны, оставляя над нами чистое голубое небо. Солнце ещё было далеко от зенита, поэтому смотреть вверх было не так ослепительно. Прекрасно, кивнул преподаватель. Следующие. Дальше потянулась вереница студентов. Магистр Дер словно забыл о моём существовании, самовлёкшись процессом сдачи зачёта. Я же старался не отсвечивать, вообще отойти подальше, чтобы наблюдать за всем со стороны. И не попадаться магистра на глаза. Студенты один за другим сдавали зачёт, кто-то лучше, кто-то хуже. Некоторые вызывали снег, другие дождь, третьи создавали воздушный зонтик, четвёртые вихрь. У всех задания были разнообразные и интересные. Я бы наблюдал за ними вечность, но студенты заканчивались. Магистр Дер сделал какой-то пас рукой и нахмурился. Магический фон усиливается скачкообразно, здесь может стать опасно, поэтому поторопимся. Скайн «Давай остался только ты. Укрой нас, вызови снежную бурю, убери ее». «Это целых три задания», — хмыкнул парень. «Не ты ли два часа назад хвастался, что относишься к правящему роду снежных? Прет, Скайн!» На самом деле парень не выглядел испуганным, наоборот. Создавалось впечатление, что для него это действительно пустяк. Я следила за его работой с интересом. Сначала казалось, что ничего не происходит, но это, видимо... Он устанавливал купол. А вот потом с неба посыпал снег, ветер усилился, и снежные вихри закружились вокруг, не причиняя никакого вреда нам. Даже звук под куполом был приглушённым. Преподаватель одобрительно улыбнулся. Молодец, Кань, убирай всё и возвращаемся в академию. Драконке внул, но едва он сделал пас рукой, как земля покачнулась. Магистр Дерт тут же просканировал пространство. Фон нестабильный. «Ничего не делай, Скайн, бурю придётся переждать здесь, а потом уже пойдём к портальной арке». В этот момент раздался треск, будто расходятся любимые давно протёртые твидовые брюки в самом интересном месте. Но этот звук был громче в сотни или даже в тысячи раз. Земля вновь покачнулась, а я с трудом удержалась на ногах. Магистр бросил на меня насторожённый взгляд. «Сиэль, ты иди сюда, здесь безопаснее». «Мне бы раньше такой совет». В этот момент кусок плато подо мной отвалился, куполни чувства опоры уменьшился, а я не просто рухнула, меня закружило в вихре вьюги. Я пронзительно закричала, падая куда-то вниз, не видя перед собой ничего. Кажется, слышала крик Скайна, но это могло мне только показаться. Мамочки, я не хочу умирать, я люблю жизнь, люблю. А! Я ухнула в свободные полёты и упала на что-то очень твёрдое, больно ударившись коленями и содрав ладони. Слава богу, вывих запястья не заработала, хотя могла. Вокруг было темно. Кажется, я упала в какую-то пещеру. А кусок скалы, на котором я летела вниз, заткнул эту самую пещеру. «Ох ты ж! Смогу ли я отсюда выбраться? Будут ли меня искать или объявят героически погибшие на зачетной практике, от которой у меня был магатвод?» «Так повести могло только тебе, Агния!» Пробормотала я и пришла к выводу, что я здесь одна. Если могу назвать своё имя, значит, меня никто не слышит. Забавная эта штука магия. Настолько интуитивная, что порой это пугает. А ну, как мне понравится в этом мире, захочу остаться. Но там на земле родители, учёба. Поднявшись, я попыталась смотреться во тьму, привыкнуть к ней. Но так ничего я не увидела, пока неожиданно вдали не вспыхнул белый свет, едва не ослепив меня. Испуганно выдохнув, я прикрыла глаза рукой, а когда открыла... Свет начал зажигаться повсюду. Это была не просто пещера. Это была настоящая усыпальница Белоснежки, по крайней мере, так казалось. Ледяные стены словно хрустальные, с голубоватым отблеском, не гладкие, а рельефные с узорами. Пол застывшая вода, в котором отражался каждый машак. Потолок словно купол стеклянного шатра с множеством ледяных подвесок различной формы: круглых, каплеобразных, вытянутых. А в центре всего этого великолепия стояла прозрачная беседка, в которой словно гробила снежки раскачивались на ледяных цепях качели. Ох, мои хрустальные туфельки бы сюда подошли. Они, кстати, так и не растаяли за ночь. Я осторожно ступала вперёд, ловя своё отражение повсюду. Неужели я в замке какой-нибудь ледяной принцессы? Здесь кто-нибудь есть? спросила я. Есть, есть, есть, ответило мне эхо. Ничего себе. Себе, себе, себе, себе. Я прошла к качелям и аккуратно присела на них, проверяя, выдержат ли меня ледяные цепи. Но те оказались достаточно крепкими, даже не заскрипели. Ладонями старалась не дотрагиваться, лишь пропустила цепи на сгибах локтей. Я начала раскачиваться, думая, как отсюда выбираться. Может быть, это помещение жило и скоро вернется хозяин? Уж о ледяной академии он должен слышать? Или попросить его доставить меня к любому жемчужному дракону, ну а дальше вернусь в свой мир? Маш неплохо было потеряться. Взгляд зацепился за надпись на куполе беседки. И фраза, казалось бы, написанная на незнакомом мне языке, казалось бы, потому что я словно понимала его: "Да возродится древний род, да обретёт могущество утерянное племя. Возьми же", раздался рык, и я испуганно вскочила на ноги, и в этот момент свет погас. Поскользнувшись, я упала на пятую точку, но к счастью, свет вскоре вновь зажёгся. Вот только на этот раз никакой сказочной пещеры не было. Была обычная, со сталагмитами, отвратительно свисающими с потолка. Интересно, а меси случайно не напоил меня перу своего дядьки? Что-то там мерещится всякое. И словно в насмешку надо мной появилась уже знакомая мне снежинка. Звери нигде не было. Ну привет. Куда на этот раз ведёшь? Надеюсь, ты покажмешь мне выход. Должно быть, я сошла с ума. раз мне почудилось в кружении снежинки слово «да». Забавное магическое создание действительно повело меня куда-то в сторону, в бесконечные туннели пещеры. Здесь даже вода не капала. В этой тишине раздавался лишь звук моих шагов, удивительно совпадающий с замедленными ударами сердца. Но пещера закончилась так же быстро, как и появилась. Вскоре я вышла под звездное небо. Уже ночь. Мне казалось, что прошел максимум час. Потерла шею и выдохнула морозный воздух. Облачко попало на снежинку, которая взяла и растаяла. Ой, поражённо огляделась, но снежинки больше нигде не было. Надеюсь, с ней всё в порядке. Но теперь получается, что я осталась одна среди заснеженных ночных гор. Подойдя к снегу, я отмыла ладони от крови. Раны ещё болели, но кровотечение уже остановилось. Звёздное небо здесь другое, не как у нас. Да и даже если бы было такое же, я ведь без понятия, в какой стороне находится Академия. Разве что... Я сняла рюкзак с плеч и проверила его. Ученическая сумка вместе с выданным жетоном осталась в академии. Зато в рюкзаке, который снаружи казался меньше, чем внутри, был сыр, хлеб, несколько яблок, одеяло, кремень, кортик, ещё кое-какие вещи неизвестного мне назначения и магический светлячок. Последнему я особенно обрадовалась. Достала его и хлеб отломила кусочек, зря с утра не позавтракала. Пока ела, вспомнила, что у меня же есть хрономорф. Посмотрела на амулет. Сейчас он был серым. ничего не отражая. Неужели сломался при падении? Или не работает на дальнем расстоянии? Но как ты же меня должна отследить? Найти я же студентка академии в конце концов. Еще немного посетов над своей невезучей участью и закончила с хлебом и съела яблоко. Хорошо, что холода не ощущаю, лишь приятную прохладу. Оглядевшись, я собралась и направилась вниз. Оставаться на месте боялась. Вдруг привлеку внимание хищников. На самом деле в горах было красиво. Снег блестел, отражая свет звёзд, создавая сказочно умиротворённую атмосферу. Я напевала новогодние песни, думая, что когда вернусь, буду обо всём вспоминать с долей иронии и обязательно с улыбкой. Если вернёшься, ехидно подсказал внутренний голос, причём интонации были у него отывэтте, такие же противные. Внезапно на снег легла тень, а я почувствовала дуновение ветра. Резко вскинула голову, да так и застыла. Нет. Этого не может быть. Просто не может. С неба пикировал огромный белоснежный дракон.